г л о в а ч е т в р т а я Да какого черта, какие три дня, мне нужны результаты сегодня же! Марк схватился за край стола, у него все еще болела грудь от пропущенного удара. — Какие три дня? Губер! Ты понимаешь, о чем он? Марк смотрел в сторону Губера, но тот молчал. Беднягу сверлило негодование, но в данный момент он решил его попридержать, ведь куда важнее было получить анализы крови, точнее, прогнать их по базе. — Хочешь, чтобы я сделал твою работу? — злоохмыльнулся Губер. — Ты же у нас такой самостоятельный, ты же все везде сам всегда успеваешь. — Я тебя прошу, просто прошу ускорить анализы. — Ты же для этого сюда и выписан, чтобы ускорить все эти проволочки, — буркнул Марк. Сделал глубокий вздох и снова спокойно посмотрел на него. «Эх, если бы дали ему только возможность оторваться на бедном детективе, он бы, наверное, сожрал его со всеми бумагами и анализами». «Я постараюсь ускорить», — вежливо ответил агент. Казалось, атмосферу в участке можно было резать ножом. Марк смотрел на Губера, тот на него, Томми Арчибальд поочередно на обоих. Наконец, игра в гляделки Марку наскучила. И он вышел из полицейского участка. Через полчаса он был у Мэри. Сорванное покушение на Сэма, новая охрана... Он исполнил свою часть уговора, а значит, пришла очередь за ней. «Спасибо вам, детектив!» — тихо сказала она, едва он оказался в дверях. «Я ждала вас!» «К делу, Мэри!» «Я выполнил ваши условия, теперь говорите вы, что знаете!» «Хорошо, Марк, как скажете...» Вам покороче или подлиннее? — Покороче. — Ну, дело в том, что эти ребята из Вундер отбирают вундеркиндов по всему миру, платя баснословные деньги их семьям. Все эти гранты и прочие благотворительные акции — на самом деле лишь способ побыстрее обнаружить гения. Те шесть миллионов, которые получила моя сестра, фактически — это откуп от родного сына? И у меня есть масса историй, когда Вундер забирает ребенка, а родная мать его вообще больше никогда не видит. Взять ту же м а к о н а х и из Техаса. Она после первого взноса больше никогда так и не увидела своего ребенка. Но самое главное даже не это. Проблема в том, что даже если им удастся выклинчить по суду с в и д а н и я дети не хотят видеть их сами. Я не знаю, как они это делают, но после первого приезда к Джону я заметила, как он изменился. Вы ведь сами уже все поняли. Если он едет ночью, то именно Квундар. Это же вы тоже о чем-то нам говорит. Вас разве не удивило, что маленький мальчик поехал за помощью в службу безопасности? Удивило, но я подумал, что это просто мягкость л а й д ж и он очень милый человек. Вы об том охраннике? Да уж, крайне добрый. А вы знали, что у Вундер есть небольшое условие? Поговорить с мальчиком наедине, даже если в этот момент родители не подпускают. Час тишины. Это у них, кажется, так обговорено в контракте. Мол, они видят в этом особую пользу, так как Вундеркинд — особый человек. И прочее, прочее. Вот, видимо, тогда они и вербуют детей. И как же это они их вербуют? Если б я знала, детектив, то давно бы сама во всем разобралась. Все, что я смогла успеть, это растянуть вербовку Джона, но, к сожалению, я не все успела. Когда я смогла убедить сестру отозвать свое решение, она вдруг случайно умерла. Точнее, ее зарезали и обыграли это, как убийство маньяка. Вы настолько уверены, что маньяк тут ни при чем? Подумайте сами, им просто это выгодно. Мать одумалась, хочет решить проблему, а ее попросту убрали. А Джона зачем убивать? Да еще так зверски. А это моя вина. Хьюри обещал мне помочь вернуть мальчика. Он сказал, что может достать на них материал, затем мы сможем его опубликовать, и тогда начнется официальное расследование. Он стал моим информатором, а заодно и любовником. Не без этого, конечно. Да, я увлеклась, но... На моей совести смерть Джона и сестры. А теперь и х ю р и й Боже, вы не знаете Вундер. Они на самом деле на все пойдут, лишь бы не дать обнародовать их данные. Что ж там за тайна такая, если они готовы идти на подобные изощренные преступления? Ну, какая она, по вашему мнению? Я не знаю. Но дети у них не пропадают, они работают в самой компании. Это точно известно. Просто они вдруг совершенно перестают интересоваться своими родителями. Вы понимаете? Как может пятилетний, семилетний, трехлетний мальчик за пару дней полностью перестать любить маму? Это просто невозможно. Я согласен, это подозрительно. А с чего вы решили, что ваши данные опубликуют? Это ведь не самая простая задача. Я работала журналистом в Парк Ньюз в Калифорнии. Стало быть, у меня имеются кое-какие связи. Значит, вы уверены, что Джона убили из-за того, что вы начали копать? Да. Что им один ребенок, если вся их работа могла быть под угрозой? А а почему Сэм? А он п о с т о я н н о находился возле меня и возле Джона. Он мог взболтнуть ему что-либо, а Вундер не любит рисковать, понимаете? Они уничтожат любого, кто встанет на их пути, или же будет представлять хоть какую-то опасность. Стало быть, вы тоже опасаетесь и думаете, что ваши дни сочтены, как и ваши». Зло улыбнулась Мэри. «Вы ведь теперь тоже все знаете. Уверена, они понаставили здесь жучков, так что, детектив, добро пожаловать в ад!» Ей осталось только рассмеяться и возвести руки кверху, подумал Марк, рассматривая эту больную, некогда красивую женщину. За несколько дней в больнице она сильно сдала. Осунулась, появились мешки под глазами, как будто она там не лечилась, а наоборот, заболевала. Ему даже показалось, что они специально травят ее. Закрывая дверь, он еще раз посмотрел на Мэри. Она полусидела на кровати и не сводила с него глаз. Ее адская улыбка, худые и бледные руки, державшиеся за простынь — все это просто отвратительно и ужасно. Он вышел на улицу и закурил. Все эти разговоры буквально сводили его с ума. Особенно из уст этой обезумевшей женщины — полностью у в е р е н н ы й в том, что всему виной гигантская корпорация. А что, если это сделала все она? Для начала убила сестру, затем ее мужа, затем Джона, и, наконец, нажралась таблеток, чтобы отвести подозрение. А затем не хотела делиться с Хьюри деньгами, поэтому и добила его. Только вот подстроить такое сложное преступление у нее самой бы не получилось. Ей просто необходим помощник. А кто же это мог быть-то, а? Единственный, кто был знаком с ю р и и мог хоть как-то сделать подобную аварию, да к тому же, с кем могла познакомиться Мэри через ю р и это Элайджа. Он, он бывший спецназовец, он может и аварию учинить, если что, убить кого надо. Марк осенила. Он встал на месте. «Ну, конечно!» «Элайджа! Вот кто наведывался в квартиру Мэри той ночью!» Правда, не факт, что Элайджа хотел именно убить Сэма. Скорее всего, он хотел ее шантажировать. Но самое главное, вес и рост у него и у ночного гостя были одинаковыми. Впрочем, надо дождаться анализа крови. И если он подтвердится, то можно легко прижать Элайджу. Но неужели они работали вместе? Эх... «Элайджа!» Но тут уже не пойти против логики. Как убийца он объяснял у б и й с т в а Хьюи, обоих родителей, даже Джона. Все это мог совершить с легкостью, учитывая доверие всех этих людей. Неужели он и есть тот самый маньяк, столь хитро прикрывавшийся подражателем? Неужели все ради шести миллионов долларов? Но зачем тогда так все накручивать, все эти записки? Зачем он так долго готовился? Марк стоял в нерешительности. «Идти к Губеру сейчас? Или дождаться анализа крови?» Остановившись на втором, он решил, что пока надо обождать, и поехал в отель. В конечном счете он и сам не уверен, что все именно так. «Это всего лишь предположение».